Глава 5 У меня тоже были глюки, что меня из окон мой бывший зовет. Я осматриваюсь никого. Причем отчетливо все слышу. Это после запоя день на третий было. А еще помню, сидела в соцсетях, а вместо моих фоток другие. Я писала админам жалобы, куда-то звонила, что разберусь всех посажу. Это было в гостях. Бухали дней пять. Когда я очнулась... Компа нет Но, думаю, пропили Потом выяснилось Что его и не было никогда Я сидела Печатала на тумбретке Просто стучала по ней пальцами Моя собутыльница испугалась Потом я отрубилась И утром она избавилась от меня Выгнала! На следующий день, после неуклюжего примирения с Климом, Надка осуществила задуманное – встала на лыжи в новом комбинезоне. И, возможно, это было уже паранойей, но казалось, что вся деревня смотрит ей вслед. Комбинезон светился небесной голубизной на фоне пасмурной серости. Зато как ладно он облегал фигуру, как держал тепло, при этом совершенно не затрудняя движений. Куда там громоздкой телогрейке и бесформенным ватным штанам? В них Надка чувствовала себя неповоротливой, даже когда лыжи легко несли ее над сугробами. Сейчас же она не катилась по лыжне. Летела. И думала о том, какой, наверное, стройной и гибкой выглядит со стороны. Как удачный эластичный пояс подчеркивает тонкую талию, а пушистый мех капюшона смягчает черты лица, с которых уже спала запойная припухлость. И как жаль, что Слава сейчас не видит ее. Хоть последняя может быть поправимо. Еще накануне вечером, когда Надка перед сном примеряла прибывшие из лабы обновки, ей пришла в голову манящая догадка. А что если навехенький комбинезон был не только весточкой от генерала, но и намеком на встречу? На то, чтобы она встала на лыжи и снова поехала одна на реку. Вдруг, Слава, будешь ждать её там? Эта мысль так вдохновила влюблённую, что она с трудом дождалась утра и едва проглотив наскоро приготовленный завтрак, полетела вперёд, ничего под собой ног. Если догадка верна, если Слава действительно будет там, где когда-то посадил его на свой снегоход, то всё непонятное решится разом. Надку убедиться в том, что это именно от него, приходили щедрые посылки, что это он заботился о ней. и что все сказанное накануне Климом – не более чем ревнивая попытка очернить соперника. Причем попытка очень глупая, раз он умудрился приплести в своей росказне даже несчастного сумасшедшего шатуна. Но, надо признать, вчера она ему поверила. Пока они с Климом разговаривали, погода снаружи продолжала стремительно портиться, и это выглядело зловеще, несмотря на то, что плохая погода в здешних краях, тем более зимой, была абсолютной нормой. Но после пережитого в лабире надке многое оказалось зловещим. Тёмные углы, неожиданные и непонятные звуки, тени на периферии зрения, скрип дверей, запах сырости и баня, баня, баня. Походы в баню снова стали пыткой, и спасала от неё только добрая Рая, согласившаяся составлять надке компанию в эти непростые для неё минуты. Именно страх и послужил причиной того, что она поверила Климу. Поверила в его рассказ о шатуне, которому после очередных тестов вдруг стали доставлять из лабы дорогие продукты и хорошие вещи, как он отказывался объяснять что-либо соседям, а потом и вовсе ушел на несколько дней в тайгу, откуда вернулся уже другим, безумным и безмолвным. И пусть его помешательство вряд ли было напрямую связано с подозрительной заботой халатов, но наотку напугало это совпадение. Напугала настолько, что она пообещала Климу подумать над тем, чтобы все-таки стать его женой. «Дура!» – Вслух обругала Надка саму себя, несясь на лыжах через лес. В открытый рот, тут же будто только и ждала подходящего случая, залетела одинокая снежинка. Надка вздрогнула от неожиданности, но тут же натянуто рассмеялась. «Да». Теперь осталось только снежинок бояться, раз уж постоянный страх стал ее образом жизни. Бояться вообще можно начинать чего угодно, ведь она уже в тайге, где не бывало с момента своего возвращения из лабы. А лыжня уводит все дальше от деревни, дальше от людей. Но испугаться на этот раз так и не получилось. Образ генерала, ждущего где-то впереди на берегу замерзшей реки, был намного ярче лесных теней. Надка видела его внутренним взглядом так отчетливо, словно разглядывала фотографию. Стоящий под сенью ели снегоход и присевший на него боком Слава в своей серебристой куртке с откинутым, несмотря на холод, капюшоном, запутавшимся в темных волосах снежинками. Чуть прищурившись, он смотрит вперед на противоположный берег, где вот-вот должна показаться фигурка в голубом комбинезоне. Показаться, приблизиться, съехать на лед замерзшего речного русла, где и состоится их новая встреча. Плененная этим образом, Надка поняла, что ее путь подошел к концу, лишь когда деревья уже расступились вокруг, а лыжня свернула влево, потянулась вдоль берега. Чтобы сойти с нее в нетоптанный снег, В этот раз понадобилось больше усилий. Сугробы к середине зимы стали слишком глубоки. Но Аннетка справилась. Пусть и вспотела под своим новым комбинезоном. Скатилась с обрыва, который здесь оказался довольно крутым, и, отталкиваясь палками, зашагала вперед, пытаясь вспомнить место, где они со Славой встретились в прошлый раз. Место не вспомнилось. Слишком одинаковым было все вокруг. Снег. Замёрзшая поверхность реки, ровная линия густого леса по обе её стороны. Такой дорогой можно было бы идти много часов, но даже не заметить, что ты сдвинулась с места. И пусть, конечно, немного часов, но какое-то время надко убаюканное теплом внутри комбинезона и предвкушением встречи с генералом здесь провела. Время, достаточное для того, чтобы короткий полярный день, дойдя к своему концу, начал угасать. Это совпало с тем моментом, когда романтически настроенная лыжница почувствовала усталость. Дало о себе знать подорванное в лабе здоровье. Она, неловко подогнув ноги вместе с лыжами, опустилась на снег, чтобы передохнуть, и только тогда заметила первые признаки наступающих сумерек. А Слава так и не появился. Может, он просто не нашел меня? Вдруг он тоже поехал сюда на лыжах? а на снегоходе. Голос в этой глухой снежной тишине прозвучал настолько чуждо и неуместно, что Надка невольно съежилась. Но тут же, разозлившись на себя за этот испуг, вызывающе заголосила. эге Ау! Слава! Я здесь! ю Тишина удивленно отступила, прислушиваясь к этому притворно веселому крику. А затем вернулась еще более непроницаемая. И Натка больше не нарушала ее. Потому что глупый вопль не только не помог ей почувствовать себя увереннее, он откровенно напугал. Но только спустя несколько минут, когда, поднявшись на ноги, она уже спешила по своим следам в обратный путь, пришло понимание того, почему это произошло. Здесь не было эха, Крик просто увяз в воздухе, как под невидимым тесным колпаком, что казалось очень странным. Ведь Надка точно знала, что эхо должно быть. Оно всегда было. Любой громкий звук, несся над рекой, ударялся о лесистые берега и возвращался назад. Но не сегодня. Она невольно ускорила шаги, которые и без того нелегко давались на глубоком снегу, с тревогой отметив, что уже смеркается. Небо с утра затянулось низкими снежными тучами, поэтому, несмотря на белизну сугробов в лесу, скоро должно было стемнеть. Не настолько, чтобы сбиться с лыжни, но достаточно, чтобы испугаться. В ночной тайге надки бывать еще не приходилось. «Да в какой ночной?» Она через силу заставила себя заговорить вслух, потому что бояться собственного голоса – это уже ни в какие рамки. «Еще даже пяти вечера нет». Успокоить себя не удалось. В здешних краях циферблатые часовые стрелки не имели силы. Север жил по своим законам. Ночь здесь наступала тогда, когда сумерки опускались на землю, и не минутой позже. Сегодня сумерки опустились аккурат в тот момент, когда Надка с трудом, забравшись на крутой берег, вернулась на накатанную лужню, которая через несколько десятков метров должна была увести ее под сень деревьев, в угрожающее сплетение лесных теней. Пришла даже трусливая мысль возвращаться в деревню вдоль реки по открытому пространству. Но благоразумие победило. Путь без лыжни занял бы слишком много времени, а мороз крепчал. Последний раз, оглянувшись назад, от самой себя-то я надежду увидеть там спешащую вслед за ней мужскую фигуру в серебристой куртке или хотя бы услышать еще далекий гул снегохода, Надка подавила разочарованный вздох, и оттолкнулась от снега палками. Нижние колдыри встретили вернувшуюся лыжницу тишиной и темнотой, что было совсем неудивительно. В это время года люди здесь рано ложились спать и поздно просыпались, пытаясь по-своему ускорить приход весны. Но все равно, въезжая на уже изученную до каждой доски в заборе улицу, Надка испытала немалое облегчение. Обратный путь дался ей нелегко, Она очень устала. Все-таки была до сих пор слаба после тестов. Но еще больше напугана. Потому что всю дорогу не могла отделаться от ощущения, будто кто-то бесшумно скользит по лыжне следом за ней. Хотя почему бесшумно? Иногда она ясно слышала за спиной свист полозьев по укатанному снегу. Даже подумала было, что ее догоняет Слава, запоздавшая на их тайное свидание. Но какой-то внутренний голос... Наверняка тот, что зовется инстинктом самосохранения, подсказал, что не нужно ни останавливаться, ни оглядываться. Так она и мчалась вперед, не сбавляя скорости, стараясь дышать как можно громче и надсаднее, чтобы никакие другие звуки не доносились до ее ушей сквозь ткань капюшона. И притормозила только тогда, когда деревья вокруг расступились выпуская запоздалую путницу из своего молчаливого окружения, а впереди показалась деревенская околица. Теперь, еле волоча налившиеся свинцовой усталостью ноги, Надка медленно брела домой и никак не могла отдышаться. Горькое разочарование от несостоявшейся встречи со Славой и только что пережитый страх полностью завладели ее вниманием. Отчего она, погруженная в свои мысли, не заметила ни свежих следов на крыльце избы, ни отблеска свечи в окнах. и вздрогнула от неожиданности, когда, оставив в сенях лыжи и открыв внутреннюю дверь, увидела за пустым столом Клима и папа Никодима, сидящих напротив друг друга самым мрачным видом. Несколько секунд длилась немая сцена. Потом Никодим ласково пропел своим тягучим, как патока голосом. «А вот и наша красавица! Вот и наша спортсменка!» Какая нарядная хоть сейчас на олимпиаду драсте запоздало выдохнула натка и перевела вопросительный взгляд на клима вы чего тут тебя ждем ответил за него поп уже беспокоиться начали стемнело давно Натка принялась стягивать комбинезон пытаясь обуздать поднимающиеся в ней раздражение нет ну какого хрена Возвращаешься к себе домой, желая только отдыха и покоя, а там торчат чьи-то незваные рожи. Может, стоит потратить желание, дарованное генералом в новогоднюю ночь, на прочный дверной замок? «В тайгу есть дела?» Никодим сокрушенно подсокол языком. «Не стоило бы одной-то! Леса тут больно нехорошая!» Раздражение таки взяло вверх, Иннатка резко дрыгнула ногой, с которой как раз пыталась стащить валенок, отчего он птицей улетел в угол. «Нормальные здесь леса!» – заявила она, в упор глядя в масляные глазки Никодима. «Нормальные, дикие, северные леса, где люди погибают по естественным причинам. Хватит уже всех пугать, как будто нам тут и без того страхов мало!» Поп не смутился. Поёрзал, устраиваясь на стуле поудобнее. Назидательно произнес. «Страхов много не бывает, молодая. Чем сильнее человек боится, тем сильнее он бережется. А в здешних лесах есть от чего беречься. Ой, как есть! Ты ж просто тут недавно, не поняла еще, не почувствовала. Скажи, Климушка!» Клим зыркнул на него волком, но промолчал. лишь двинул напряженными плечами, словно с трудом удерживая себя на месте. Поп это заметил и подпустил в голос ехидства. «Ах, да, Клим не расскажет. Ему неприятно вспоминать, как его нашли на болотах после неудачного побега. Давай, Наточка, не будем ранить мужское самолюбие. Лучше себе вопрос задай. Вот ты сегодня вернулась затемно, как тебе в лесу было? Приятно?» Натка не успела проконтролировать мимику, глаза предательски зыркнули в сторону, и этого хватило для того, чтобы поп расплылся в довольной улыбке, будто сумел перехватить её воспоминания о еле слышном посвясти чужих лыжных полозьев, скользящих за ней в темноте, и о странной глухой тишине на берегу реки, в которой, как в чёрной дыре, пропадало эхо. «Вот видишь, даже ты что-то чувствуешь и понимаешь!» А может, с чем и столкнуться уже довелось, а? Ну, кроме глаза апокалипсиса, его-то все слышали. Надка фыркнула и попыталась вспомнить то, что говорил ей об упомянутом феномене Слава. «Этот ваш глаз апокалипсиса всего лишь какое-то безобидное природное явление типа грозы, только очень редкое, вот его еще и не изучили, так что ни с чем я не сталкивалась». Автоген ночью страшно по другим причинам. Самым обычным. Там темно, там дикие звери. Ты встретила зверей? Нет. Но я же знаю, что они там есть. И поэтому ты заранее их боишься. Натка не успела ответить на этот очередной провокационный вопрос, потому что Клим вдруг со всей дури обрушил кулак на стол. Хватит. Тяжело молвил он, и глядя на играющие желваки, И покрасневшее лицо мужика надко поняла, что он с трудом заставляет себя оставаться на месте. «Клим, что? Скажи, Никодим!» Даже голос Клима дрожал, как натянутая тетива. «Скажи ей, объясни, почему она теперь не может выйти замуж!» Поп закатил глаза, но ответил бесконечно терпеливым голосом. «Я уже говорил, не знаю». Мне не велено вас венчать и все. Кем не велено? Хозяевами не велено, Климушка. Я ведь здесь такой же подневольный человек, как и вы все. Сам ничего не решаю, не ведаю. Зачем с меня спрашиваешь?» Клим начал медленно подниматься из-за стола. А с кого спрашивать это же ты к халатам побежал вместо того чтобы просто назначить день венчания как я просил кто тебя за язык тянул Поп всплеснул короткими руками, явно собираясь оправдываться, но Надка перебила его. какого еще венчания Клим плюхнулся обратно на стул и словно уменьшился в размерах. Так я это решил чего тянуть, Чем быстрее день свадьбы назначим, тем лучше, а? Да и вообще, надо же сначала почву пробить. Так. Надка уперла руки в бока. То есть, ты уже решил, что мы женимся? Так ты же сказала, что не против. Я сказала, что подумаю. Но милые бронятся, только тешится Никодим вскочил со стула и шустро засеменил к двери. Муж жена – одна сатана. Третий лишний. Стоять! Взревел Клим и метнулся следом за ним. Схватил с завора трясы, рванул обратно. Никуда ты не уйдешь, пока на все вопросы не ответишь. Никодим с трудом удержался на ногах, ударился боком о спинку стула и смешно замахал руками, пытаясь избавиться от Климовой хватки. Да ты, ты что, как смеешь? Да я тебя... Клим легко развернул его лицом к себе, сгреб за грудки и затряс как бультерьер крысу. «Что ты меня? Халатом заложишь, стучать побежишь. А уверен, что получится. Да я тебе сейчас прямо здесь придушую ночью по частям в тайгу вынесу. Был поп и оп!» На слове «оп» Клим и впрямь схватил Никодима за горло и начал сдавливать хищно скалясь. «Ты спятил?» Натка бросилась вперед, Повисла на плечах озверевшего мужика и попыталась оторвать его руки от поповской шеи. Но Клим оттолкнул ее с такой силой, что, пролетев через всю избу, девушка ударилась о печь и упала на пол. Никодим хрипел, его глаза вылезли из орбит, а лицо стремительно приобретало синюшный оттенок. Низкорослый и рыхлый, он ничего не мог противопоставить грубой силе неожиданно напавшего на него здоровяка, и только выбивал каблуками беспомощную дробь по полу. Казалось, трагедия неизбежна, и Надка, невзирая на собственную боль, хотела предпринять вторую попытку предотвратить смертоубийство, впрочем, не особо надеясь на успех, когда все неожиданно прекратилось. Клим разжал руки и брезгливо отряхнул их, глядя, как рухнувший ему под ноги поп хрипит, пытаясь отдышаться. Затем слегка пихнул его ногой, «Ну что, поп, еще хошь в лоб?» «Прекрати!» — крикнула Надка, наконец-то обратив на себя внимание. Никодим неуклюже пополз к ней в поисках защиты, а Клим виновато развел руками. «Я это... не сильно тебя толкнул?» «Сильно!» Надка не преувеличивала. Она чувствовала, как на предплечье наливается черный синяк, а подвернутое в падении лодыжка стремительно распухает. «Псих! Убирайся из моего дома сейчас же! Придурок!» Клим ткнул себя пальцем в грудь. «Я придурок? Да я же тебя пытаюсь от лабы отмазать! Я хоть что-то делаю для нас, для будущего! А что делаешь ты?» «Радуешься подачкам халатов. Уезжаешь в лес обновки свои выгуливать. Небось думала, что тебя там твой трахаль холёный ждёт!» «Не твоё дело! Проваливай!» Никодим наконец подполз к натке и начал цепляться за ее ноги в попытках встать. Клим тнул пальцем, на этот раз в него. «Знаешь, что он мне сказал, когда я пришел спросить о помолвке? «А ты вообще ходил спрашивать? Лучше бы ты сначала меня спросил!» «Ага, чтобы ты опять начала ломаться и строить из себя принцессу, которая шут сватается? Мало я тут перед тобой распинался. Впрочем, теперь можешь расслабиться». Не бывать тебе замужем. Да, Никодимушка? Скажи то, что сказал мне. Поп продолжал хвататься за Надкины ноги, но она брезгливо отступила в сторону, и он, потеряв опору, плюхнулся на четвереньки. Плаксива заголосил. А я-то при чем? Я разве что-то решаю? Я такой же здесь невольник, как и вы. За что вы гнобите? она на кой ты к халатам побежал? Клим? Снова шагнул к Никодиму, и тот затравленно взвыл, припадая к половицам. «От тебя требовалось только нас обвенчать и ничего больше!» «Не могу я без спросу, права не имею. Мне строго-настрого велено обо всем проверяющего в известность ставить, иначе... иначе что? В лабу отправят? Не получится больше в церкви отсиживаться, да важную шишку из себя строить?» Клим вытянул губы трубочкой и метко плюнул прямо в сгорбленную поповскую спину. «Крыса! Все на чужом горе выехать норовишь!» «Убирайся, я тебе сказала!» Надка вовсе не была так зла на своего настойчивого ухажера, как пыталась показать, но боялась, что тот не успокоится, и тогда прямо в ее уютной чистой избушке произойдет непоправимое, за что наверняка потом очень строго спросят со всех. Однако Клим уже потерял к Никодиму всякий интерес, вместо этого долгим взглядом посмотрел Натке в глаза и ровно произнес. «Я уберусь, и больше мы, наверное, не увидимся. Но сейчас уж будь добра, выслушай. Попп сказал, что тебе не разрешено выходить замуж якобы потому, что ты уже отказалась от этого, сделала свой выбор. Но таких правил здесь никогда не было». Другие женщины меняли свое решение уже после первых тестов, и никто им не препятствовал. А в твоем случае что-то нечисто. Ты зачем-то нужна халатам в лабе, им это важнее, чем новые дети в колдырях. Я заманил папа сюда, хотел выведать правду, но походу жирная крыса и впрямь не знает больше того, что ему дозволено. В общем, будь осторожна». Клим шагнул к дверям и начал одеваться, пока Надка растерянно переводила взгляд с него на все еще сидевшего на полу Никодима и обратно. «Это правда? Не запретили выходить замуж?» «Да», – прохныкал Поп. «Но я не знаю, почему. Мне ничего не объясняют, как и вам. Сказали нет, значит нет и все». Клим уже обулся и держался за ручку двери, Но не уходил, а с непонятной печалью смотрел на Натку. И она, решив, что наверняка накал страстей миновал, уже хотела предложить ему остаться, чтобы вместе обмозговать сложившуюся ситуацию, когда он заговорил первым. «Халаты только одного не учли. Чтобы родить ребенка, венчаться не обязательно. Беременную все равно на тесто не подтащат. Сечешь?» Натка прищурилась. Желание оставить Клима в гостях испарилось без следа. «Ты мне сейчас предлагаешь просто начать трахаться, чтобы залететь?» «Дура ты!» Это прозвучало без злости, устало. «Я тебе путь к спасению подсказываю. Не хлопай ушами, а то добром этот интерес халатов к тебе не кончится. Я же говорил про...» Клим осёкся, быстро глянул на Никодима и продолжил уже иначе. Ты помнишь про кого? Тогда всё так же мило начиналось. Продукты, шмотки. А закончилось, сама знаешь чем. Натка открыла рот, чтобы всё-таки попросить Клима не уходить вот так. Но он уже шагнул за дверь, бросив на неё последний, полный горечи взгляд».